Воспоминания, но не мои. Когда кажется, что ситуация не может стать хуже, чем есть, оказывается, ни хрена. Может. Не успел я раскорячиться над Романовским, который кучей особистского дерьма лежал в бумажках, осколках и собственной крови, как дверь кабинета распахнулась. На пороге появилась Ангелина. У девчонки в одной руке была метла, в другой — грабли. Видимо, к выполнению приказа она приступила сразу. «Папа!» — начала Романовская виноватым тоном. Но в следующее мгновение голос ее стал звучать иначе. Вина сменилась ужасом. «Папа!» Вот любая другая особа как минимум зарыдала бы. Между прочим, родитель лежит трупом. Как максимум позвала бы на помощь. Причина та же – папенька при смерти. В самом хреновом варианте решилось бы чувств – девка она, в конце концов, или камень. Потому что картина, представшая перед Линой, напоминала фильм ужасов, триллер и боевик в одном флаконе. На полу окровавленный ликвидатор. Вокруг валяются какие-то вещи. Рядом сижу я тоже в крови. Глаза у меня лезут на лоб, хотя от той дичи, которая творится, странно, что не на задницу, самое подходящее в данную секунду место. Но Алина не такая, нет. Она конченая, как и ее психованный папаша. Вот правильно говорят, от осинки можно не ждать цитрусовых. Оба с приветом. Девчонка сделала то, что в данной ситуации совсем никак не могло помочь. Она молча кинулась на меня. С метлой наперевес принеслась через комнату словно ведьма. Серьезно. У Романовской, мне кажется, даже волосы встали дыбом от той ненависти, которая перекосила ее лицо. «Тварь!» — шипела она со всей силой, охаживая меня метлой. Хорошо, хоть грабли бросила ухода, иначе вообще никаких шансов. Она бы мне ими голову к чертям собачьим раскроила. Такое чувство, будто девчонка решила прямо сейчас воплотить тот самый закон древних, око за око. «Дура, млять! – выкрикнул я и с яростью отшвырнул ее оружие в сторону. Не руками отшвырнул, между прочим. Мои руки в этот момент были заняты, я упорно пытался соединить края раны полковника. И при этом смутно помятую о том, что первый признак артериального кровотечения — фонтанирующая, а ярко-алая кровь, давил на верхнюю часть руки. Его реально фонтанировала Давил, предположительно, туда, где мог быть жгут на что там соединять там просто мясо жилы какие то торчатые ни черта понятно. думаю исключительно на нервяках телекинез получился у меня будто по щелчку пальцев просто раз и долбаная метла уже летит в угол сломанная ровно пополам какое строение блин структура руки млять руки из чего что тут что это снова заорал я на девчонку подворотом указывая на конечность полковника. «Ты убил отца!» «Какие же выконченные оба! Он сам себя покалечил, чтоб я его исцелил, экспериментатор херов! Будем обсуждать нюансы, или ты поможешь? Сюда так-то уже полиция едет. Голову включи, это же я мое, ликвидатор! Как бы я смог! Я бы ударил в сердце, в сердце, нахер мне ему бедный резать!» Лина буквально на мгновение зависла, переваривая информацию. Затем, сообразив, что точно полковник не сидел бы в ожидании, пока ему руку на расхреначу, догадалась, наконец, надо спасать папашу, а не меня лупить. Она плюхнулась рядом со мной. Отпихнула локтем, схватила отцовшую руку, отсматривая ее, а потом начала бормотать фразы, которые лично мне вообще ни о чем не говорили. При этом девчонка сжимала верхнюю часть приблизительно, как делал это я. Ну, хоть что-то было правильно. Срединная вена предплечья, латеральный кожный нерв, передняя ветвь медиального кожного нерва, лучевая артерия. Да, лучевая артерия. Давай, быстрее! Потери крови колоссальная. Она повернулась, обожгла меня взглядом и снова уставилась на руку полковника. Чего давать? Я не знаю, как это делается. Вы, блин, психи оба. — Ты псионик, ты, твою мать, долбанный гений! — снова крикнула девчонка. — Как тебе хочется, так и делай! — Конченые, какие же вы конченые! — высказался я, прекрасно понимая. — Обзываться можно сколько угодно. Но реально, если что-то сейчас не предпринять, все станет очень и очень хреново. — Артерию сначала, потом вена, сухожилия, ну и дальше по списку! Ангелина обернулась через плечо. «Ну, ладно, ладно, сейчас!» Я подполз ближе к полковнику, девчонка отпихнула меня достаточно сильно, а затем положил ладонь на лоб Романовского и закрыл глаза. Понятия не имею, зачем так сделал. Явно из моих рук живительная сила не польется, это ведь не гребанная сказка. Просто в моей голове появился какой-никакой, но план. Равановский сказал, я делаю все иначе, чем остальные, и это оказывается более продуктивно, значит, пусть так и будет. Я не знаю, как соединять эти чертовы вены, артерии или что там еще, я, блин, не волшебник, не хирург, но ликвидатор знает. Он сам сказал влиять на свое тело просто, вот пусть лечит сам себя, урод». Я сосредоточился, вспоминая учебник биологии, в частности, анатомию человека. В моей голове возникла картинка. Мозг. Просто мозг. В данном случае будем считать мозг Романовского. Я, конечно, не знаю, как именно он выглядит, но думаю, вряд ли иначе, чем среднестатистический. По большому счету, особенность псиоников в том, что мы... Умеем пользоваться возможностями серого вещества в сотню раз мощнее, чем обычные люди. И полковник мог бы, если бы родился псиоником. Он ровно точно так же дал бы сигнал своему телу, велев начать процесс излечения. Значит, сукин сын, я приказываю тебе, чтоб твой долбанный мозг сделал это. Мой мозг приказывает твоему мозгу, тянет свои щупальца, да потому что мой мозг — это грёбаная матка, способная управлять другими. И есть же эти нейронные связи. А потом произошло что-то странное. Я вдруг словно в черную яму провалился. Резко, а главное, очень неожиданно. Подобного эффекта точно не мне предполагалось. Перед глазами кадрами кинофильма замелькали картинки. Вот я маленький, бегу по улице. Старая улица. Это точно не столица. На встречу идет компания пацанов. Лет десять, наверное. Они старшие, Мне всего лишь пять или шесть. Воспоминание смутное, нечеткое. Я вижу их и сразу понимаю, сейчас начнется. Куда собрался, Ванючка? Один из пацанов бросается на перерез и подставляет подножку. Я падаю. Лечу носом прямо в грязь. Из моих рук выскакивает мешок, в котором лежат голуби. Я смог убить трех птиц. Я был так горд этим. Три птицы. Еды хватит на неделю. Ага, еще один пацан подбегает совсем близко и с размаху пинает меня в бок ногой, прям под ребра. Острая боль взрывается где-то в районе живота. Почему живота? «Круто! Пожрем, парни!» – кричат пацаны. Я лежу мордой в грязи и ненавижу их. Сильно ненавижу. Поднимаю руку, на ней кровь. Много крови почему-то. Нет, так не было. В тот раз я просто поцарапался о камень. Почему столько много крови? Смотрю на ладонь, с которой стекают и падают на землю ярко-алые капли. Нужно облизнуть. Слюна лечит, так говорила бабка. Она, правда, еще всегда говорила, что надо помочиться на рану, но сейчас я к такому не готов. Прижимаю ладонь к губам и плюю на нее. А еще, мне кажется, я плачу. Наверное. Меня вдруг снова неведомая сила хватает за шкирку и швыряет вниз. Опять темно. Я слышу грохот. Взрываются снаряды. Я точно знаю, что это снаряды. «Рядовой Романовский, не сын. Родина ждет, значит, надо. Все слышали? Всем понятно? Вон, посмотрите на Романовского. От того и гляди обосрется. Но автомат держит крепко. Да, рядовой?» Я моргаю и вижу в темноте, как рядом скалится в тридцать два зуба Капрал. Да, такое звание у него, Капрал Дивов. Редкостная сука. Но в одном из боев он спас меня. Неожиданно. Просто прикрыл собой. Не знаю почему. Ну, ребятушки, в атаку. Давай, парни. Россия, матушка, далеко. Но если мы уступим здесь, то вся эта шваль придет к нашим границам. Я думаю, какие нахрен границы? Мы на африканском континенте, бьемся за территории, которые нам вроде нужны, но, если честно, не очень. Просто Рубин открыл новые месторождения. И кое-кто из наших зарубежных партнеров этому не рад. Поэтому завязался конфликт. Они хотят забрать небольшую страну, а мы не хотим отдавать. У нас такой приказ». Приказ, который стал итогом желания одной корпорации владеть этим чертовым месторождением. Суки! Когда же они нажрутся своим баблом? Совсем рядом снова взрываются снаряды. В голове стоит гул, я не слышу ни черта. Из носа что-то горячее стекает на подбородок. Я провожу пальцами, сейчас раннее утро, но еще стоит сумрак. Однако я вижу на своей ладони кровь. Опять ее слишком много. Из носа не может так литься, нет. Я не сдохну в этой поганой африканской жопе. Хрен вам всем. Я хватаю руками пучки какой-то выжженной травы и начинаю пихать их себе в нос. Так надо. Надо остановить кровь. Меня снова подкидывает, как мяч футболиста, а потом тянет вниз в темноту. Я в гостинице. Дешевый мотель у дороги. Иду по коридору, не таясь, открыто. Я знаю, что моя цель сидит в одном из номеров. Думает, что смог сбежать, обхитрить особый отдел. Обхитрить меня, сопляк. Никто не может скрыться от ликвидатора. Не допущу этого, вы паразиты. Вас надо давить. Вы погубили все, что было, долбанные жертвы экспериментов. Никто не знает правды, а я знаю. Я точно знаю, почему Третья Мировая закончилась так. Из-за вас, уроды. Останавливаюсь возле номера, смотрю на дверь. Буквально секунду. А потом ударом в ноги сношу ее к чертовой матери. Персонал прячется в подсобке, в коридоре нет ни души, и никто не высынет носа. Они знают, что сейчас в гостинице проходит операция особого отдела. В комнате полумрак, работает телевизор, идут мультфильмы. Мне становится смешно. Мультики, мулять. С бугра на бугор бежит толстый медведь, за ним скачет маленькая свинья с воздушным шаром. На кровати сидит пацан. Ему десять. Хитрый жук. Продержался три года, просто не ходил в школу. Сбежал, прятался, жрал крыс из канализации. Но три года — это мощно. Это отличный результат. Хороший потенциал, опасный. Пацана необходимо утилизировать сразу, без проволочек. «Не надо!» Он скакивает на ноги и пятится к окну. На его лице выражение ужаса. Он знает меня. Понимает, что сейчас произойдет. Парень тужится изо всех сил. Будто никак не получается сходить в туалет. Лицо у него покраснело, перекосилось. Пытается использовать телепатию. Пытается вызвать у меня галлюцинации. Он преуспел в этом, не знает, что на мне защита. Я подхожу совсем близко, протягиваю руку, чтоб схватить его за шею и... И что? Задушить? Нельзя. Я должен официально арестовать его. Мой взгляд опускается. Я вижу, что рука в форме на рубашке особиста пропитался кровью. Ее слишком много. Она капает с мокрой ткани прямо на пол. Я хватаю себя за предплечье, сжимаю его и говорю вслух. «Давай, останавливайся, срастайся, падла такая!» Чувствую, как болью пронзает конечность. Мышцы сводят, будто от сильной, неимоверно сильной судороги. Я ощущаю, как по-настоящему во мне что-то происходит. Боль такая, что я хочу заорать в голос и срать, кто обо мне что подумает. Это странно, но я уверен, сейчас каждая мышца ранен руки восстанавливается сама. Растет. На самом деле растет. Какого черта? Я смотрю на эту руку и не понимаю, откуда кровь. В тот раз не было крови, точно это знаю, ее просто не могло быть. Пацан даже пискнуть не успел. Передо мной снова появляется испуганное детское лицо десятилетнего псионика. А потом... «Пошел вон!» — громкий голос взрывается в ушах. Меня со всей силы легнули в бедро. «Черт! Реально!» Просто засандалили пяткой со всей дури. Я отлетел назад, упал на спину, открыл глаза. «Открыл глаза?» Кабинет Романовского, светло, рядом прочитает Лина и матерится ликвидатор. Я принял сидячее положение, а потом бестолково уставился на эту звезданутую семейку. Романовский был бледным, очень бледным, но при этом он смотрел на меня весьма даже бодренько, со злостью смотрел, с такой сильной, что если бы взглядом можно было убить, меня бы уже шашметками раскидал по комнате и дерется ногами он, кстати, слишком активно для умирающего. Не сильно похоже, что этот человек только что собирался откинуть ласты. — Больше никогда не смей ковыряться в моей голове! — прошипел Романовский. — Попробуешь снова выкинуть что-то подобное, я тебя уничтожу, понял? — Знаете что? Вот тут накрыло меня. Реально. Такое бешенство взорвалось внутри, что стало вообще похрену на все. «Попробуйте еще раз учить такими методами. Пальцем не пошевелю. Сдохните в своей крови или в моче. Говорят, перед смертью такое случается. Прежде чем делать что-то подобное, надо было спросить, готов ли ученик. Я не знаю, как собирать по частям руки». Не знаю, потому что понятия не имею. Еще ваша дебильная рука состоит. Я, блин, не медик, ясно? Мне даром не нужны осовистские поганые мысли. Ковыряться в них мало радости. Надо было заставить ваш мозг сделать то, что может сделать лишь мой мозг. Рваетесь? Ни черта не вышло из идиотского эксперимента. Ясно? Ни черта. Я не смог запустить психометаболизм, чтобы вылечить вас. — Хрен там в нос, а не хороший результат! — Ну, я бы так не сказала, — тихо произнесла Алина. Потом повернулась ко мне и подняла вверх руку ликвидатора. На том месте, где был охренительный разрез, шел аккуратный шрам. — Даже не шов, Сука, шрам! Будто рана зажила уже давно. Этого не может быть. Я затряс головой и начал отползать назад. Прямо как сел на задний Зак и пополз. Спиной. чего то меня до глубины души Поразил этот чертов шрам. Времени прошло Да не больше пары минут. Физически невозможно. Это противоречит всем законам природы. Когда ты отключился, У него будто приступ эпилепсии начался. Я чуть не посидела. Отец при смерти, ты без чувств. Тихо продолжала говорить Ангелина, хотя я, к примеру, ничего этого знать не желал. Веки приоткрылись, а зрачки закатились куда-то вверх, и трясло еще. Да, его трясло сильно, и он кричал, ему было больно, но я видела, как затягивается все это. Девчонка кивнула на предплечье отца. Его руку она по-прежнему держала своей. Не могу объяснить, но меня чуть не стошнило от этого зрелища. Ангелина скривилась, а потом он резко открыл глаза и, и начал пытаться ударить по тебе ногами. Отталкивал, чтоб ты убрал ладонь. Так, наверное... Не так. Ликвидатор попытался сесть. Вышло у него не очень. Видимо, кровь и правда потерял до хрена. Ангелина сразу сдвинулась в сторону, подхватила отца под мышки, а затем подставила плечо, чтобы он мог опереться. Его рука ни черта не решала. Вообще не понимаю, зачем нужно было трогать мое лицо. Он влез в мою голову, он влез в мой мозг, управлял моим телом. Романовский выглядел так, будто его сейчас вывернет. Я ощущал тебя внутри. Последняя фраза предназначалась непосредственно мне. Но это же. Полковник вдруг резко замолчал. Через наение он хихикнул, потом тихо засмеялся. А потом вообще заржал голос. — Пап, ты чего? Ангелина заволнованно принялась ощупывать его голову. — Болит? Может, кружится? В глазах темнеет? — Перестань, — Романовский оттолкнул ее руку. — Я хотел, чтобы наш парень научился использовать психометаболизм по отношению к другому человеку. Думал, критическая ситуация включит его способности, как и в предыдущих случаях. И ведь это было на самом деле просто. Честное слово, просто. Он мог банально представить, как сшивает, к примеру, ткани. По принципу смены образа. Раз уж наш парень визуал, ему так проще. Но нет. Этот гений не ищет легких путей. Он подключился к моему мозгу и заставил его работать как свой собственный, понимаешь?» Ликвидатор посмотрел на дочь. «Вообще, конечно, трындят чисто между собой, будто это не обо мне идет речь. Я даже не могу дать название тому, что он сделал». Полковник покачал головой, но тут же помушился. «Состояние у него все-таки еще не совсем нормальное». Не могу подобрать определение. Он соединил все свои способности в одно действие. Телепатия, психометаболизм, телекинез и даже психокинетика. Я подробно распишу схему воздействия, когда приду в себя. Поясню, какую функцию выполняла каждая способность. Но черт! Мы не прогадали, Лина. Мы взяли джекпот. Этот парень особенный.